Глава 27. Когда мы только попали в провал, то оказались на безопасной площадке, на территорию которой не могли пробраться никакие мобы. Пространственная брешь будто намеренно создала плацдарм для игроков, чтобы они, укрепившись, двигались к новым вершинам. Пустыня же сразу встретила нас атакой гигантских членистоногих монстров. Предполагать, что в новом портале в самом начале не будет никаких сюрпризов — глупо. Все-таки уровень «кошмар» говорит сам за себя. Помимо прочего, мы заметили, что аномалии активируются не сразу, а через определенный промежуток времени. В противном случае скорпионы в таком количестве не выжили бы. То есть требовалось спешить и не рассиживаться на одном месте. Наш план был прост. Мы проходим через портал, кидаем убойное зелье и тут же используем защитные заклинания или умения. Пока действует магическая субстанция, уничтожающая твари и обезреживающая ловушки, мы осматриваемся, оцениваем обстановку, а дальше действуем по обстоятельствам. Не получилось. Переход вышел очень долгим. Я ощущал, как невообразимым образом мое тело растягивается, будто кто-то превратил плоть и кости в жевательную резинку. Я уже видел подобное в фантастических фильмах, когда незадачливый персонаж второго плана оказывался около черной дыры. Но, пожалуй, все физические несоответствия данного явления оставим на откуп режиссерам. Им виднее. Тьфу, дьявол! Опять странные мысли в голову лезут. Какие к черту режиссеры? Данная профессия умерла вместе с миллиардами жителями нашей планеты, и маловероятно, что она когда-нибудь возродится». Почувствовал, как меня обдувает ветер, проникающий через сочленение доспехов. Через секунду перцепция уловила странный звон, после раздался едва уловимый крик, а в следующее мгновение нечто ударило меня по голове. Я тут же, в соответствии с планом, попытался активировать стихийную свободу, но заклинание не сработало. стихиали также не отозвался. Попробовал рвануть из зоны поражения фиала, но ничего не вышло. «Да какого хера!» открыл глаза и увидел перед собой графиню. Вот только направляющие умение и пассивная особенность ощущения себя в пространстве говорили, что женщина находится не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Шлем на ней отсутствовал, чтобы пластина не преграждала рвущийся изо рта крик. Ее белоснежные волосы хлистали по лицу. «Славская орала, пытаясь привлечь наше внимание». Она била пластинчатой перчаткой по поножам и параллельно психокинезом запускала металлические штыри, которые плашмя попадали по нашему обмудированию. Мы падали. Мимо нас проносились алоды, которые формой напоминали блины, только снятые со сковородки. Толщина некоторых островов, казалось, достигала всего метра Настолько быстро мы преодолевали эти клочки суши хотя, думаю, так только кажется из-за ненормально высокой скорости. Какая тут, блин, гравитация? Кажется, что намного больше, чем на Земле. Как-то, будучи офисным планктоном, я отправился с коллегами на аэродром прыгать с парашютом. Да, за нашими спинами, чтобы новички не запаниковали и не допустили фатальных ошибок, были инструктора. Первые разы всегда так происходит. Но все равно нынешняя скорость разительно отличается от предыдущего опыта. Сейчас ощущается запредельный перегруз, и только прокаченная мощь позволяет сохранять сознание. Окружающий пейзаж просматривался на очень далекое расстояние. Создавалось ощущение, что здесь не было атмосферы, облака отсутствовали, да и мы не разогревались подобным метеоритам. Ничто не мешало видеть микроскопические точки, в которых превратились сброшенные ранее кадавры и прочие пожитки. А ниже простирался синеющий океан. «А вот и пучина. Я видел колоссальные волны, захлёстывающие острова. На нижних холодах улавливались полоски возвышений. Твою мать, если эти холмы достигают хотя бы сотни метров, то будущее цунами на пике уходит ввысь на километров двадцать, если не больше». Никак не получалось развернуться и проверить, как там остальные члены нашей группы. Я материализовал щит, имеющий большую площадь, и разместил его сбоку, чтобы в него ударялись потоки воздуха. Элемент доспеха чуть не вырвался из рук, но все же мне удалось удержать его и совершить маневр. Увидел, что вся команда очнулась. Естественно, сейчас и речи не шло, чтобы что-то произнести. Все равно никто не услышит. Заметил лику, которая материализовала пистолет и выстрелила в удаляющийся олот. Наконечник обычно летел со скоростью пули, выпущенной из СВД, но сейчас он отдалялся от девушки не так быстро, взгляд успевал отслеживать траекторию. Мегера окуталась аурой, но это ни к чему не привело. Геркулес же, который оказался дальше всех, воспользовался моим трюком со щитом и, вытянувшись будто стрела, чтобы сопротивление было минимальным, поспешно сокращал с нами дистанцию. Вспомнилось, что при падении с острова и последующем неудачном приземлении игроки теряют три жизни. Вот ведь тоже напасть на мою голову. К известности я не стремлюсь, но так бесславно умирать что-то не хочется. Повернул голову и увидел, что графиня подает сигналы. Точно! У нее же есть чудо-умение, которое гасит всю инерцию. С этим можно работать, хотя остается непонятным, куда нам приземляться. Я, как и парень, развернулся головой вниз и нагнал женщину. Потом наша пара, расположившись плашмя, дождалась остальную команду. Через пару минут мы держались за руки, изображая пятиконечную снежинку. Никто не выдавал признаков паники, хотя все понимали, что наша смерть на этот раз будет окончательной. Под нами показался небольшой островок, мирно дрейфующий по пространству левитирующей бездны. Это явно не то место, до которого нам надо добраться. А значит, останавливаться нам нельзя. Нужно лететь дальше». графини видимо, пришла к тем же выводам. Нашу группу отнесло влево на несколько метров. Славская обозначила ладонью, будто кто-то колдует. Потом соединила большой и указательный палец, изображая ноль. Понятно. Женщина пуста. Только что наша команда лишилась 20% всей имеющейся маны. Хорошо, что ее гасящий навык не зависит от магического резерва. Аллот приближался, но действия психокеназа не хватило, чтобы обезопасить всю группу. Четыре луча нашей снежинки проходили мимо, но я, как назло, должен был удариться от торчащий край. Извернувшись, меня схватили за ногу и рванули на себя. Сила действия, мать его, равна силе противодействия. И все же немного сместили. Уже хорошо. Я выставил щит, располагая его по касательной. Вряд ли, конечно, на таких скоростях это поможет, но чем черт не шутит? Все-таки этот элемент доспеха смазан смолой из дендритов, а эта неразрушимая субстанция тоже может сыграть свою роль. На мгновение ощутил вспышку боли и тут же активировал обновление. Осознал, что я еще жив. Защитный комплект на руках разрушился и переместился в инвентарь. Мимо пронесся алот. Заметил мои оторванные по локти летящие обрубки. Но из плеч, благодаря способности, полученной от скорпионного учителя, вырастали новые руки. «Сюрреализм какой-то!» — обозначил для команды два оттопыренных пальца. Через пять минут прямо по курсу показался широченный мост, соединяющий два острова. Пока что он походил на полоску тонкого скотча, но быстро приближался. И выходило, что с этой преградой разминуться никак не получится. По нему курсировали твари, издалека походящие на муравьев. От Херкулеса отделились два светящихся энергетических серпа. Они, будто лазеры, бьющие из космического корабля, ударили на расстоянии в сотню метров друг от друга. Переправа тут же рухнула вниз. «Вот это силища! Да с таким заклинанием можно целую армию выкосить, если она будет располагаться на ровной поверхности!» И почему школу поляризма Кейра и Хаус не отнесли к самым сильным? «Да она же на порядок превосходит мой класс!» Парень, как недавно и графиня, показал ноль. «Ну что ж ты так не рассчитал? Мощь заклинания явно была излишней. Хотя повезло еще, что мост не выстоял под напором магии и гравитации. А то превратились бы мы в пять отбивных, которых только остается, что соскребать совковой лопатой». Вот ведь будет забавно, если окажемся в месте, где мобы игнорируют элементализм. Тогда будем полагаться исключительно на Мигеру. Когда пролетали мимо образовавшейся пропасти, за нами прыгнули два монстра, которые стояли на краю. Самосохранение у них, видимо, на нуле. Мобы, которых я ранее принимал за муравьев, поражали своими размерами. Да одна их лапка, которая терялась на фоне туловища, была как три меня. Тяжелые твари нагоняли нас. Из пасти выпроснулась жижа, которая тут же понеслась к нам, но от Геркулеса во все стороны ударной волной распространилось сверкающее сияние, которое отбросило неизвестную субстанцию. Хм, такого умения я у парнишки не видел. Я активировал потоки, но твари проигнорировали как огонь, так и холод с молнией. Сфера, запущенная ликой, также бессильно разбилась. Вот черт! Только что подумал про это и получил блокирование всех направлений моего класса. А вдруг я предсказатель? Один монстр набросился на другого. Тут явно постаралась менталистка. Заноза воплотила хаотический бич и заработала кистью, спиралью раскручивая 9 девятиметровый хлыст. Тварь, которая сейчас защищалась от напавшей товарки, напоролась на плеть. Оружие кое-как прошло через каменную плоть, оставив на гиганте неровные полоски. Девушка, наверное, повредила какой-то энергетический узел, поддерживающий в существе жизнь, так как оно тут же обмякло. Мы расцепили руки, пропуская дохлого и живого моба. Мегера обозначила, что выжгла всю ману. «Да чтоб тебя! Уровень монстра, видимо, был выше, чем у женщины!» Достопочтенная Стаменова Елена Викторовна как-то рассказывала, что имеются ограничения воздействия на таких существ, которых система считает более прокачанными. Лика спрятала бич, который мог навредить нам, а я, наоборот, выдвинул лезвие и обозначил выпад. Впервые ощутил, что значит низкая проникающая способность, которая обозначена в свойствах кольца. Палец хрустнул, но острие все-таки погрузилось в тварь. Старался бить в то же место, куда и Лика. Довернул кисть, пробиваясь через плоть твари, перевалившись за сотый уровень. Это возымело свои плоды. Монстр дернулся и больше не подавал признаков жизни. Я посмотрел на палец. Доспеха на руках не было, так что смог разглядеть порванную давление кожу и оголившуюся кость. Хорошо хоть целостность снижает интенсивность боли, но все равно я стискивал зубы, пытаясь не заорать. Если подумать, то не такое уж и большое повреждение, а все равно может доставить кучу проблем. Однако регенерация уже начала брать свое. «Мне бы зелье какое-нибудь». «Точно! У нас же есть фиал на ману, который я добыл в сундуке на одном из этажей данжа». Я представил, как баул перекатывается со спины на грудь. Уже как-то делал подобное. И, просунув руку, достал склянку. Восстанавливает небольшой процент. Действие растягивается на сутки, но хоть что-то. Заметил, что гравитация стала несопоставимо слабее. Сейчас она была примерно такой же, как и на Земле. Но от этого легче не становилось. Интересно, а мы на Алоды, мимо которых пролетали, то сила тяжести позволила бы нам нормально двигаться или нет? Как-то читал, что на поверхности Юпитера, то, что это газовый гигант, опустим. Ощущение веса человека увеличивается более чем в два раза. И ведь это могло принести нешуточные проблемы. Протянул зелье. Графиня с Геркулесом тут же указали на Мигеру. Женщина взяла флакон, убрала шлем и приложилась к горлышку. Да уж, крайне неудобно, что в провале нельзя использовать подобные фиалы через инвентарь. А приходится обходиться дедовскими методами, но лучше так, чем никак. Мы приближались к острову, по которому со всех сторон били волны. А Лот представлял из себя гору с огромным кратером. Вода не захлестывала жерла, но все равно в самом центре образовалось озеро, собранное из капель. В его центре — островок. А вот, видимо, и наша конечная цель. Славская вытянула ладони и изобразила, чтобы мы пластом ложились друг на друга. Радиус ее тормозящей способности был не столь большим и требовалось, чтобы каждый из нас попал в зону действия. Она спрятала доспех в инвентарь. Мы последовали ее примеру. Я оглянулся на Лику. Хаоситка притронулась к оголенной груди, затем показала мне средний палец, а Геркулесу скрутила фигу. Я улыбнулся, заноза как обычно в своем репертуаре. Лица других игроков тоже лучились радостью. Паника, страх, неуверенность — все это отсутствовало, сменившись легкой бесшабашностью. Адреналиновые наркоманы, мать их, ети! Месяца, что мы провели в этом провале, давили смертельной безысходностью. Однообразный фон урагана, осточерчавшая еда, надоевшие люди — все это будто осталось в прошлом. Сейчас мы нагишом летели к неизвестности и были по-настоящему счастливы. Кратер оказался больше, чем представлялся на первый взгляд. Мимо проплывали скалы. Снизу валялся обрушенный мост, который невообразимым образом сместился к озеру и породил большое цунами. В воздухе парили мобы. Я в очередной раз улыбнулся. Твари походили на знакомых исчадий небес. Такие же длинные клювы, черные крылья и скрижащий писк, вырывающийся из их глоток. Я материализовал три сферы разных направлений. Сознание теперь позволяло полноценно управлять каждым сгустком, поэтому не стал мелочиться. Да и монстров было чересчур много. Одного или двух снарядов не хватит а команда, если не считать хаоситки, сейчас выступает в роли инвалидов, опустошивших свои магические резервы. Настала моя очередь защищать их. Заметил, что шарики не отстают от моего падающего тела. Они мчались с такой же скоростью, как и обычно, если только не учитывать относительность движения. Сфера вонзилась в морду твари, оставив в голове обожженную дыру. Монстр рефлекторно дернул крыльями и свечой рухнул вниз. Другие шарики тоже собирали кровавый урожай. Снаряды пробивали черепа, замораживали лапы и аннигилировали шеи. Вспомнил свои первые сражения с этими созданиями. Тогда я истрачивал полтора магазина АК-74, прежде чем подбивал моба. А теперь сотни исчадий уничтожались за мгновение. За полгода произошел колоссальный рост силы. И то ли еще будет. 100 метров до поверхности. 50. «Десять. Уловил, как от графини исходит легкое сияние. В следующую секунду меня накрыла тьма, а через мгновение ощутил, как сверху наваливается тело Лики. «Стыковка, мать его, произведена! И мы живы!» Все повскакивали, но тут же грохнулись, будто подкошенные. Вестибулярный аппарат не успел перестроиться. Геркулес так и вовсе покатился по ровной земле, но он воплотил пистолет и, держась за рукоять, выстрелил рядом с собой, что позволило ему остановиться. Я материализовал доспехи и сел, попутно уничтожая мобов. Увидел, как хаоситка на краткий миг окутывается стихийной свободой. Ставим галочку, защитные способности теперь работают». «Вода!» — крикнула Славская. Я оглянулся и увидел, что из озера выползают странные существа, напоминающие колобков. Тут же выгреб из баула зелья. Лика схватила флакон и с силой зашвырнула склянку к подступающему противнику. В очередной раз воплотил сферы. Рядом сыпались исчадия. Раздался звук, напоминающий турбину. Колобки дохли, оказавшись в радиусе убойного фиала. Зелье создавало нечто, напоминающее смерч, в котором кружились миллионы иголок с энтропийным воздействием. Монстры взрывались, разбрасывая разноцветные ошметки, которые напоминали фейерверки. «Неля — разведка!» — приказала графиня. Она направила пистолет в небо. Из сдула каждую секунду выстреливал наконечник, пробивающий шеи летающим тварем. «Лика — вода! Фрол — небо! Хер — выходец! Фас!» Рядом с Мегерой начали клубиться тени. Из пенищегося озера показалась гигантская абразина, на голове которой шевелилось множество длинных щупалец. Чуть дальше, уже на суше, из камней собирался непонятный моб, к которому и побежал парень. «Фрол, не отвлекайся! Прикрывай!» Она неожиданно села и застыла. Когда я обитал на земле, то привык работать один и никому не позволял собой командовать. Там я рассчитывал только на себя и свои силы. Здесь же многое поменялось. Ученики Агюста показали, что существует путь доверия и взаимовыгодной поддержки. Каждый член отряда дополнял друг друга, а наши возможности даже не складывались, перемножались. Потому я и не подумал спорить с женщиной, сосредоточившись на исчадиях, хотя было интересно, что это за выходец такой и что за существо ползет из воды. Уничтоженный летающий монстр падал на графиню. Я активировал морозный поток, превратив тварь в ледяную статую, а после ударил молнией, расколовшей изваяние на миллионы кусочков. На женщину обрушилось крошево, но оно не нанесло видимого ущерба. Тут же в интерфейсе вспыхнула надпись. «Получено благословение. Разгон». Сперва не понял, что произошло, но постепенно начал замечать, что монстры стали двигаться намного медленнее, чем до этого. Они лениво шевелили крыльями, но мои сферы носились с привычной скоростью, безостановочно выкашивая мобов, поголовье которых и не думало уменьшаться. «Это же для арены!» — раздалось со стороны Мигеры, которая занималась разведкой, не сходя при этом с места. «Да уж, не у меня одного припасены артефакты и способности, которые я собираюсь использовать во время последней битвы». «Тут есть безопасная зона!» — крикнула Мегера, которая сообразила, что сейчас не тот случай, чтобы экономить навыки. «Восемьсот метров в сторону Хера! Отходим!» — приказала графиня. Я выдвинул лезвие и перерубил шею твари, которая валялась под ногами и около клювом. Со стороны озера разнесся вой а следом в лику впечатался столб света. «Я убила босса провала! Дали двадцать знаков силы и нереально сильный навык!» «Вот так просто!» Пару зелий, стоимость которых превышает десяток миллиона опыта, и главное существо левитирующей бездны повержено? Удобно. Все же повезло мне с моим дополнительным пространственным карманом, в который я могу прятать фиалы. А ведь Морти смеялся, что я потратил административное усиление на простой баул. Выкуси, эльфенок. Откати время назад, я бы повторил процедуру. Внезапно мир замер. Застыли падающие щадья, остановились летящие заклинания. «Так не должно быть!» — крикнула Славская. Ее голос батом прогремел в наших ушах. «Что случилось?» — спросил Геркулес, который находился на достаточно большом расстоянии, но при этом мы прекрасно его слышали. Я попытался воплотить поток, но ничего не вышло. Ощутил, как в инвентаре дергается пушистая хрень. В следующий миг в моих руках появился жезл, с которого слетела привязка. «У меня образовался свободный слот под основное оружие». «Какого хрена тут происходит?» А лот затрясся. На месте, где суша соединялась с водой, формировалась стена с огромными вратами. Попробовал перенаправить туда сферы, но магические сгустки не сдвинулись с места. Я видел, что Лика расточительно пыталась зашвырнуть зелье, но склянка оказалась будто примороженной к воздуху. э на разведку!» Неуверенно проговорила графиня, когда мы собрались в общий круг. «Не получается использовать ауру». «Стой! Я сама!» «Эй, белобрысая героиня!» Непосредственно обратилась хаоситка. «Вместе пойдем!» Она схватила меня за ладонь и сделала первый шаг. Я потянулся следом, а за нами выдвинулись и остальные. Мы вертели головами во все стороны, выискивая потенциальную опасность хотя оставалось непонятным, что сможем сделать, если повстречаемся с ней. Магии не воспользоваться, навыки не активировать, крючки пистолетов не спускаются. Исключением был жезл, в котором отсутствовали заряды, и мой перстень с торчащим на десяток сантиметров лезвием. Возможно, нам стоило со всех ног мчаться к укрытию, про которое говорила Мигера, но мы уже приняли решение и не собирались от него отступать. К тому же времени прошло не так много, и была высока вероятность, что вскоре появится смертоносная аномалия, так что нужно совсем разобраться, пока не поздно. Если ничего не выйдет, тогда и отступим к той точке. Мы приблизились к линии, которая небольшой дугой очерчивала врата. Мне бросился в глаза камень с заостренными углами, валяющийся рядом. Графиня выставила палец, но ничего не произошло. Затем протянула руку а после полностью прошла на территорию. Мы последовали ее примеру. Женщина коснулась поверхности. Славская почему-то посмотрела на меня и со вздохом спрятала шлем в инвентарь. «Проверьте, куда лезешь вперед, батьки?» — упрекнула Заноза, отпихивая меня самым наглым образом. Она прислонила ладонь и на мгновение замерла. «Против, это не обсуждается». «Лика». «Что «Лика»? Либо выходим вместе, либо никто». «И чего эта наша молодая хаоситка так сполошилась?» Я повторил за женщиной. Перед глазами вспыхнуло оповещение, после которого все стало на свои места. «Внимание! Обнаружена скрытая пучина. Условия. Вы лишаетесь всех полученных достижений и усилений. Все воспоминания, связанные с левитирующей бездной, сотрутся. Нераспределенные характеристики и знаки силы придут в изначальное состояние». При возвращении поведанные секреты и общее разглашение тайн не будет учитываться системой. Цена активации 20 — 20% слабейших участников остаются в провале. Текущее количество участников — 5. Условия активации — смерть каждого участника перед вратами. «Вы представляете, что с вами сделает Кейра, когда обо всем узнает?» — попыталась надавить хаоситка. «Да вам этот провал медом покажется. Вы сами рассказывали, что она вытворяла в Вавалоне! «Или думаете, что она простит его смерть? Ваши жизни для нее ничего не значат!» «Лика, все хорошо!» Я нежно притронулся к ее плечу, но она раздраженно дернулась и скинула руку. «Вот ведь смешная максималистка!» «Думаю, она уже все осознала, но боится себе в этом признаться!» «Что? Успокойся! Это предательство! Такое не прощается!» В голове пронесся образ девочки Айгыс. «Что она там говорила?» «Предательство перед вратами. Она нужна здесь со скипетром». Про эти слова я никогда не забывал. Сперва предполагал, что меня подставит Лика. Потом, после того, как использовал сугестию, размышлял про группу. уже очень злобно они косились на меня. А теперь выходит, что это всего-навсего слово-крючок, за которое зацепится мое сознание. И к чему такие сложности? Подержи. Я вложил в ее ладонь жезл и подумал. «Теперь у тебя новый владелец. Позаботься о ней». Ощутил, как от пушистой хрени, которая могла считывать мысли, исходят флюиды радости. «Да уж, все-таки недолюбливало меня это оружие. Я слишком рациональный, а это никак не вяжется с непредсказуемым хаосом. Уверен, Лики с ее характером оно больше подойдет». «Что ты сделал?» Рядом с занозой упал пистолет. Скипетр, который не мог полноценно занять слот, избавился от лишнего. «Отдал тебе самое ценное, что у меня есть», — просто сказал я. «Зачем? Я без тебя все равно не уйду. И я уже забывала многие месяцы моей жизни. Больше такого не выдержу. Так зачем?» — повторила она. «Как доказательство, что не собираюсь никуда уходить. Или ты думаешь, что я просто так расстался бы с этой хренью? Все равно, Жезл, если ты вдруг вернешься, с тобой не останется. Или ты внимательно не прочитала послание. А вы, ребятки...» Я посмотрел на учеников Агюста. «Извиняйте, Лика права. Либо вместе выходим, либо никто. Дохнуть здесь в одиночку я не собираюсь». «Фрол, но ведь...» — начала графиня. «Не обсуждается», — припечатал я, глядя на камень, который лежал у линии. «У меня уже сформировалась идея». «Так и знал, что тебе нельзя доверять», — прошепел Геркулес. «Ты ведь на них...» — он указал на женщин. «Ментальную способность использовал». «А мы вообще-то были командой! Со своими нельзя так поступать!» «Тихо!» — я завертелся, будто выискивая угрозу. «Вы чувствуете?» «Что именно?» — спросила графиня, смотря на меня с подозрением. «Сионическое воздействие. Что-то влияет на наше сознание. Действуем, как в лагере. Носим по минуте». Я спрятал шлем в инвентарь, после открепил его, а затем протянул пластину Лики. «Ты первая. Надень. И идемте к укрытию». Я развернулся и зашагал за границу очерченной линии. Хаоситка непонимающе взяла предмет. «Что это?» — панически завопила Мигера, указывая наверх. «Там ничего нет!» — не поняла Лика, вглядываясь в ближайший нависший Алот. Как только на ее голове исчезла экипировка, я начал действовать. Мое лезвие, как и ее хлыст, не нанесет адепту Хаоса никакого вреда. Доступ к заклинаниям закрыт. Навыки тоже застыли. Придется работать более грязными методами». Девушка смотрела в небо, а я подхватил камень и тут же обрушил его острым концом на макушку любимой занозы. Череп треснул. Она начала падать, а я нанес очередной удар. На этот раз в лоб. Хлынула кровь, заляпывая меня с ног до головы. Несколькими взмахами я превратил милое личико в месиво из костей и мозговой жидкости. Руки и ноги конвульсивно дергались. Уврежденное тело дрожало в смертельной агонии, но следующий удар упокоил мою подругу, которая по своей молодой глупости захотела бы меня спасти, тем самым подставив и остальную команду. «Спасибо, что подыграли!» Я поднялся, ощущая на губах вкус чужой крови. «А-а-а-а!» — протянул ошарашенно уставившись на труп девушки. «А ты про ментал сказал на полном серьезе?» Я усмехнулся. «Наверное, со стороны напоминал какого-то мясника-психопата». «Ты же видел надпись про секреты. Разница в характеристиках — один из них. Хотя пока не посетите учителей, вы этого не поймете». «Пожалуйста», — отозвалась Мигера, Она-то, в отличие от парня, сообразила, что Лика не ушла бы без меня. «Нас тоже будешь забивать этим?» «Ага», — я подмигнул. Долгие проводы, лишние слезы. Я махнул рукой. Принок, который не успел полностью погрузиться в кольцо, чиркнул по ее горлу. Лезвие без особых проблем рассекло кожу, артерии и позвоночник. Тут же приблизился к парню, который инстинктивно сделал шаг назад. В следующий миг он рухнул на землю, а из разреза хлынула кровь. Очередной питательный субстрат готов. «Три из пяти», — констатировала графиня, держа руку на вратах. «Жаль, что так получилось». Превратности судьбы», — я пожал плечами. «Сам-то как будешь справляться?» ее глаза слегка покраснели. «Неожиданно, однако. Думал, что эта железная леди не испытывает особых эмоций. Оно вон как получилось. Черт побери, даже немного приятно. Кадавры помогут», утешил я, приближаясь к женщине. Она отвернулась. В следующее мгновение легким тычком я вогнал острие в ее затылок. «Четыре из пяти». А ведь интересная ловушка. Даже если все участники покончат с собой, то нет гарантии, что последний выживший сделает это же. Но я для себя все решил. Недавно ведь рассуждал об артефакте воззвания к Творцу. И повторюсь, здесь нет геройства, только расчет. А плохо только, что никто не узнает о моем самопожертвовании. Лика и ученики Агюста попросту забудут об этом». Есть, конечно, шанс, что Киера сможет дать воспоминания, но если нет, то мой подвиг, как и миллионы подвигов других безызвестных людей, угаснет в веках. Да я, оказывается, не лишен тщеславия. И все же я сказал правду. Умирать пока что не собираюсь. Да, скоро придется туго, но путь на карте по зеленым отметкам я вроде запомнил. С моим навыком обновления смогу протянуть без еды и воды хоть целый год, По пути будут попадаться учителя, которые одарят новыми навыками. Говорилось, что в провале есть тайники, а у меня как раз есть заклинание-отмычка. Многие ловушки я чувствую, смогу их обойти. Против мобов поможет хаотическое кольцо и мой необыкновенный класс. В общем, справлюсь. Не для того я воевал с армейцами, выбирался из-за зеркалья и сражался с мразями, принадлежащими порядку, чтобы так просто умирать». «Пока что я жив и планирую держаться до самой арены. Мы еще побарахтаемся!» Конец седьмой книги. Читала Тля Мироненко Юрий